26. Джим ковылял вдоль обочины, стараясь держаться края, чтобы при необходимости найти укрытие среди деревьев. Насколько он мог судить, большинство зомби в этом районе, как двуногих, так и прочих, сосредоточились вокруг Хевенбрука. Он надеялся продвинуться максимально далеко, пока они находились там. Он перехватил М-16, которую нес в руках. Такая же висела у него за спиной, а на боку был пристегнут пистолет. Лямки второй винтовки натирали ему кожу при ходьбе, мышцы болели, но он старался не обращать на это внимания. Покрытые волдырями ноги горели, из вскрывшейся раны в плече сочились кровь и гной. В верхней части предплечья пекло от инфекции, а плоть вокруг пулевого отверстия покраснела, вздулась и стала твердой на ощупь. Никогда еще он не был настолько истощен. Он брел на север, поднимая ботинками пыль и отмечая тем самым маршрут. Отзвуки битвы затихали с каждым его шагом, пока не исчезли на совсем. Вокруг стояла тишина. Кукурузные поля, леса, дома — все было пустым. джем утер пот с лица и, прислушавшись, забылся в этой удивительной красоте момента Ему хотелось уметь лучше формулировать свои мысли, уметь описать то, что он чувствовал. Он вдруг задумался, оценил бы это умиротворение Мартин, и решил, что да, оценил бы. Мысль о старике вызвала улыбку на его изможденном лице — И он принялся проигрывать в голове все свое путешествие. Кэр и ребенок, Мартин, Делмос и Джейсон, Клендонаны, Клингеры, остальные выжившие, что ему повстречались, Шоу и его люди, Харинга, Бейкер, все пронеслись у него в сознании, приведя к настоящему моменту. На эту дорогу, финишную прямую. Найди он сейчас машину, смог бы добраться до пункта назначения за час. Если же нет, будет там до заката, если не сбавить скорость. Он похлопал себя по карману, где лежало письмо, которое он написал Дэнни после того, как Джейсон убил своего отца, а потом и себя. Знание о том, что письмо в безопасности, дивным образом придало ему уверенности. Значит, все будет хорошо. Пока. Однако, по мере того, как он пробирался все дальше и дальше, его тело начинало бунтовать. Боль в стопах стала подниматься выше, и сильные колющие спазмы грозили свалить его с ног. Плечо теперь болело сильнее. Подъязыстило глаза. Но, отказываясь сбавлять ход, Джим остановился только за тем, чтобы сделать последние несколько глотков теплой воды из фляги, которую он прихватил с собой с поля боя. После чего, бросив ее туда же, где на дороге валялся остальной мусор, поплелся дальше. Он не слышал шума двигателя до тех пор, пока Хамви не подкрался сзади почти вплотную. Джим резко обернулся, при этом подвернув лодыжку. Он рухнул на землю и растянулся, пока внедорожник тормозил рядом. — Нет, вы меня не остановите! — он вскинул М-16 и нацелил на машину. «Джим!» — со стороны пассажирского сиденья высунулся Мартин и торжествующий воздел руки к небу в знак благодарности. «Неужели это ты? Слава тебе, Господи!» «Мартин!» — изумился Джима, несмотря на дикую усталость и боль в лодыжке, вскочил на ноги и подбежал к старику. «Мартин! Я думал, вы погибли!» Они пожали друг другу руки и заплакали. Наконец Мартин вытер слезы и проговорил, «Кажется, Господь по-прежнему хочет, чтобы я помогал тебе, Джим». Они рассмеялись, и после того, как Мартин выбрался из машины, заключили друг друга в объятия. «Поехали!» — сказал старик. «Нужно найти твоего мальчика. Аминь, друг мой, аминь!» Джим нырнул в Хэмви и замешкался. Из-за руля ему улыбалась симпатичная, но изнуренная темнокожая девушка. Джим озадаченно ей кивнул. «Это Фрэнки», — представила ее Мартин. «Она любезно предложила меня подвести подвести Да, ну, черт возьми, я спасла твою несчастную задницу, и ты прекрасно это знаешь». Мартин рассмеялся. «Да, спасла, я тебе за это благодарен. Ты бы это видел, Джим. Меня окружила куча зомби, а Фрэнки врезалась прямо в них и каждого переехала». «Спасибо, что присмотрела за ним», — поблагодарил Джим. «Не вопрос». Фрэнки пожала плечами. Они поехали дальше, и Фрэнки переключила внимание на дорогу. Джим изучал ее, гадая, кто она и чем занималась до того, как все это началось. Несомненно, она немало повидала на своем веку. Это отражалось в чертах ее лица и в самой ауре. Джим вауру никогда не верил, но у Фрэнки она определенно была. Несмотря на грубые черты лица, девушка была красивой, и у джема сложилось впечатление, что ее истинная красота расцвела совсем недавно. — Так куда мы направляемся? — спросила Фрэнки. — Есть идея, ребята? — Блумингтон, Нью-Джерси, — сказал ей Джим. Это в часе езды. — Блумингтон? — Фрэнки уставилась на него, обернувшись через плечо. — Это же пригород, разве нет? «Там нежьте должно быть по колено, забудь!» «Тогда можешь высадить нас здесь», — заявил Джим, — «потому что нам нужно туда». Фрэнки в недоумении посмотрела на Мартина, но священник лишь кивнул ей. «У нас есть причины верить, что сын Джима в Блумингтоне еще жив. К нему нам и нужно». Фрэнки присвистнула. «Господи! И откуда ты знаешь, что он все еще жив?» «Дальше, на юге, местами еще есть электричество», — принялся объяснять Джим. «У меня еще несколько дней назад работал мобильный, и мой сын Дэнни позвонил мне на него. Его очень превратился в одного из зомби, а Дэнни с моей бывшей женой спрятались на чердаке у них дома». Фрэнки покачала головой. «Да, в Балтиморе тоже электричество еще работало, но все равно. Я хочу сказать, сами подумайте, откуда вы знаете, что он все еще жив?» «Вера», — ответил за него Мартин. «У нас есть вера. До сих пор Господь следил за нами». Джим на несколько минут умолк, а потом заговорил снова. «Сейчас я не могу быть уверен, что он жив, Фрэнки. Я надеюсь и молю Бога, что это так. И где-то в глубине души чувствую, что так и есть. Но мне нужно знать наверняка, если я этого не сделаю, то сойду с ума». «Понимаю, но важный вопрос? Вы не думали, что будете делать, если мы приедем...» — А Дэнни стал одним из них? — Джим посмотрел в окно. — Не знаю. Фрэнки не ответила, только переключила скорость, и дальше они ехали в молчании. Мимо проносились памятники прежней цивилизации, частные дома и многоэтажки, церкви, синагоги и мечети, торговые центры и комплексы. Золотые арки ресторана быстрого питания покосились. Боулинг-клуб сгорел дотла. Зоомагазин стал для зомби настоящим шведским столом, а супермаркет стоял выпотрошенный и опустевший. Они заметили вывеску мотеля, завлекавшую свободными местами и кабельным телевидением, а еще кинотеатром с тридцатью пустыми экранами. Фрэнки поерзала на своем сиденье. «Что с этим всем будет?» «Не знаю», — Мартин покачал головой. «Все закончилось, да? Если сейчас их недостаточно, то скоро будет. Они начнут нас выслеживать, искать выживших. Или, может быть, просто дождутся, пока мы все перемрем». «Я еще не готов умирать», — заявил Джим с заднего сиденья. «И что-то мне подсказывает, что ты тоже, Фрэнки». «Нет», — подтвердила она. «Не готова. И они поехали дальше». Мартин начал тихонько напевать традиционный христианский гимн, твердыню вечную. Джим занялся оружием. Фрэнки погрузилась в раздумья. Ее мысли заняли Эйми и ее собственный ребенок. Мой ребенок. Какая бы у него выдалась жизнь, не будь она наркоманкой и шлюхой. Понятно, что эта жизнь не продлилась бы долго в этом новом мире, но, может, ему удалось бы провести какое-то время вместе, пусть даже это был бы один день. А так и отняли у нее мертвого, даже не познавшего жизни, хотя бы на секунду, по ее вине. Она не справилась с материнством, как и совсем чем занималась в своей жалкой жизни до того, как отказалась от наркоты и переродилась. Но теперь, — решила она, — неудач больше не будет. Минут через двадцать они проехали знак Гарден-Стейт-Парквей, шоссе вдоль побережья штата Нью-Джерси. «Можешь высадить нас у въезда?» — проговорил Джим. «Спасибо тебе за помощь». «Ну уж нет, нахер!» — отызвалась Фрэнки. «Я поеду с вами до конца». «Тебе не обязательно это делать?» — сказал Джим. «Ты же сама сказала, это опасно». «Я хочу вам помочь!» — не унималась Фрэнки. «Мне сама это нужно. Ради себя и ради моего ребенка». Когда она посмотрела на них, в ее глазах стояли слезы. Дрогнувшим голосом она продолжила. «Я потерял его и хочу помочь тебе найти твоего». Джим, сглотнув комок в горле, кивнул. «Тогда сворачивай на въезд». Он проверил пистолет и передал его Мартину. «Мы почти приехали». Они свернули, и Фрэнки прибавила газу перед рядом пунктов оплаты. «У кого-нибудь есть мелочь?» — сиренизировал Мартин. «Смотреть сюда!» — указала вдруг Фрэнки. Впереди зомби заблокировали дорогу. Почти за каждым шлагбаумом лежал бетонный блок, который загораживал проезд. У тех же, где блоков не было, стену образовывали сами зомби, выстроившиеся в несколько рядов плечом к плечу. Фрэнки крепче жала руль. «Видимо, они заметили нас с моста» и поехала в самую гущу мертвецов, в то время как Джим вскарабкался в башню. «Джим! — предупредила она. — В пулемете нет патронов!» Его ответ утонул в грохоте М-16. Зомби стали валиться на землю с взорванными головами. Мартин высунулся из окна и осторожно прицелился из пистолета. Выстрелил два раза, но тут же, вскрикнув, нырнул обратно. «Они отстреливаются!» — заявил он. «Держись!» — скрикнула Фрэнк вдавила педаль газа в «Пол!» Машина врезалась в толпу зомби, разбросав тварей в стороны, проехавшись по ним колесами. Джим вернулся внутрь как раз в тот момент, когда передняя решетка ударила нежить. Мертвец упал на капот и пробил лобовое стекло. Голова и плечи просунулись в образовавшуюся дыру, как раз между Фрэнки и Мартином. — Черт! — Фрэнки смахнула осколки с колен, и, чтобы разглядеть дорогу сквозь растянувшуюся по стеклу паутину, наклонилась вперед. Зомби заворочился и заскрежетал зубами, огрызнувшись на Мартина. «Как вы тут, ребята?» — проговорил зомби. «Спасибо, что согласились подвести но вы разве не в курсе, что это опасно брать попутчиков?» «Я кое-что заметил», — спокойно ответил ему Мартин. «Вы все любите черный юмор». «Мне кажется, это потому, что вы боитесь. Боитесь, что вас отправят туда, откуда пришли, и пытаетесь это скрыть?» «Я покажу вам, что значит бояться!» Существо дернулось, выломав немного стекла вокруг себя и приблизившись еще на дюйм. «Сделай что-нибудь!» — сказала Френки. «Я вас не боюсь, пастор!» — выпалил зомби. «Ваше время истекло! Теперь мы здесь всем заправляем!» «Мертвые унаследуют землю!» И пока он ухмылялся, Мартин сунул ему в рот пистолет. «Смиренные еще отсюда не ушли, поэтому вам придется подождать». Он нажал на спусковой крючок, и лобовое стекло зарилось красным. Пока эхо выстрела еще не затихло, Джим обернулся посмотреть, нет ли за ними погони. По крыше машины чиркнула пуля, и они, оставив пункт оплаты позади, прогрохотали на Гарден-Стейт-Парквей. — Где мы? — выдохнула Фрэнки, высовывая голову из окна, чтобы никуда не врезаться. — Возле Вест-Орнджа, — ответил Джим. — Думаю, пока мы от них оторвались. — Притормози! Уберем этого урода! Фрэнки выехала на разделительную полосу и остановилась. Все трое выскочили из машины, и Мартин с френки смотрели в оба, пока Джим, ухватив зомби за ноги, вытягивал его наружу. Он кряхтел от напряжения, но тело, очевидно, плотно засело в окне. «Мартин!» — позвал Джим. «Помоги мне!» — старик не ответил. Джим обернулся и увидел, что Мартин и Фрэнки стоят, уставившись куда-то вдаль. По обе стороны Гарден-стейт-парку, и сколько хватало глаз, тянулось кладбище. И трасса шла точно посредине. В окружении многоэтажек и заросших пустырей к небу вздымались тысячи надгробий. И так до самого горизонта. Виднелось там и несколько склепов, но надгробий было столько, что те на их фоне терялись. — Да, — проговорил Джим. «Я помню это место. Мне каждый раз было не по себе, когда я здесь проезжал, чтобы забрать Дэнни или чтобы его вернуть домой. Жутко, да?» «Это нечто», — прошептала Фрэнк извороженно. «Никогда еще не видела сразу столько надгробий. Какое оно огромное!» — Мартин пробурчал что-то себе под нос. «Что вы говорите, Мартин?» Мартин смотрел на мраморно-гранитное море. «Говорю, это теперь наш мир и есть». — Мертвецы со всех сторон. Френки согласно кивнула. — Насколько хватает глаз? — Когда эти дома рассыпятся в прах, сколько еще простоят надгробия, — проговорил Мартин задумчиво. — Сколько еще пробудут мертвые после того, как нас не станет? И, печально покачав головой, подошел помогать Джиму. Совместными усилиями они вытащили тело из окна, а потом продолжили путь. Уже заходя за горизонт, солнце последними слабыми лучами осветило знак, что маячил впереди. «Бломингтон, следующий съезд!» У Джима участилось дыхание. «Сворачивай туда!» Мартин встревожно обернулся на заднее сиденье. — Ты в порядке? В чем дело? Джим, хватая ртом воздух, вцепился в обивку. К горлу подступала тошнота, сердце яростно стучало в груди, кожа похолодела. — Мне очень страшно, — шепотом ответил он. — Мартин, мне страшно. Я не знаю, что сейчас произойдет. Фрэнки свернула на съезд и включила фары. Пункты оплаты на этот раз оказались пустыми. «Куда ехать?» Джим не ответил, и Мартин не был уверен, что он вообще ее услышал. Он сидел, зажмурив глаза, и начинал дрожать всем телом. «Эй!» — крикнула ему Фрэнки. «Ты хочешь сына увидеть? Давай-ка возвращайся к нам! Куда сейчас ехать?» Джим открыл глаза. «Прости, ты права. Спускайся по съезду до конца, потом налево. Оттуда три квартала вверх, и приедешь прямо в Честнад. Там увидишь перекресток, где будут большая церковь и магазин видеоигр». «Вот», — сказал Мартин, протягивая ему пистолет, — «возьми, сосредоточься на нем, почувствуй его в руке. Он вам самому нужен». «Нет», — сказал Мартин, — «тебе нужнее». — Тебе необходимо сосредоточиться. Я нашел еще один под сиденьем. Джим кивнул, протяжно выдохнул и снова зашевелился. Отложил винтовку в сторону и проверил пистолет, прежде чем удовлетворенно сунуть его обратно в кобуру. Затем вжался в сиденье и принялся ждать, пока за окном замелькает район, где жил его сын он там, вижу», — пробормотал Мартин и опустил стекло, чтобы можно было выстрелить. «Нет», — остановила его Фрэнки. «Не надо стрелять, если они не угрожают напрямую или не пытаются преследовать». «Но он расскажет остальным», — запротестовал Мартин. «Последнее, что нам нужно, — это привлечь других». И именно поэтому тебе не нужно стрелять в этого ублюдка. К тому времени, как он расскажет своим гнилым дружкам, что приехал обед, мы можем забрать пацана и свалить отсюда». А если ты начнешь стрелять, то каждый зомби в городе узнает, что мы здесь и куда за нами приходить. — Ты права, — Мартин кивнул и поднял стекло обратно. — Дельная мысль! Мимо проковыляла тучная мертвая женщина в кимоно, таща за собой детскую красную тележку. В коляске сидел другой зомби, у которого отсутствовала нижняя половина туловища, а оставшиеся внутренности вываливались через края. Оба существа возбудились, увидев машину, и тучная зомби побежала за ней в припрыжку, гневно вскинув кулаки. Фрэнки ударила по тормозам, включила заднюю передачу и одним махом раздавила обоих зомби и тележку. «Видишь — Видишь? — усмехнулся она Мартину. — Потише ведь, чем стрелять! По телу Мартина пробежала дрожь, но Джим едва ли что-нибудь заметил. Его сердце колотилось по-прежнему, хотя тошнота пропала. Сколько раз он проезжал по этой пригородной улице, когда забирал сына или привозил Дэнни домой? Десятки. Но он никогда не подозревал, что будет ехать здесь так, как сейчас». Он вспомнил первый раз, когда вез сына после того, как они провели вместе все лето. не заплакал, когда Джим повернул к честноту. Он не хотел расставаться с отцом. Когда они подъехали к дому Тэмми и Рика, по его личку катились крупные слезы, и они продолжали литься даже тогда, когда Джим, наконец, превозмогая себя, отъехал... Он смотрел на денни в зеркало заднего вида, дожидаясь, пока тот не скроется из виду, чтобы затем остановиться и разрыдать самому. джем подумал о дне, когда Дэнни только родился, и доктор впервые дал подержать его на руках. Он был таким крошечным, со влажной розоватой кожей и еще и деформированной после рождения головой, В тот день младенцем он тоже плакал, и когда Джимм его приласкал, Дэнни открыл глазки и улыбнулся. Тэмми с докторами уверяли, что это не было улыбкой, потому что новорожденные улыбаться не могут, но Джимм в глубине души знал, что это не так. Потом он вспомнил, как играл с Дэнни и Кэрри, Вуна, и они оба ловили его на жульничестве, когда он прятал карту «Возьми четыре» под столом. Они побороли его, за щекотав до того, что он сам во всем сознался. После этого они все сидели на диване и ели попкорн под фильм о том, как Годзилла разрушал Токио и воевал смех Годзиллой. Он вспомнил, как сообщил Дэнни по телефону, что тот скоро станет старшим братом. Это произошло сразу после того, как подтвердилось, что Кэри беременна. И он содрогнулся, вспомнив, как бежал из укрытия, и во что в итоге вылилась счастливая беременность его жены. Джим подумал о Кэрри и ребенке. Он застрелил обоих. Когда Фрэнки повернула в честнад, у джема в голове всплыл последний звонок денни «Папочка, мне страшно. Я на чердаке. Я...» «Потом помехи и дальше. Я помнил твой номер, но не мог настроить телефон, Рика. Мамочка долго спала, а потом проснулась и настроила его мне. А сейчас она опять спит. Она спит с тех пор, как... с тех пор, как они добрались до да, Рика». — Мы в честности, — сообщила спереди Фрэнки. — Теперь что? — Мне страшно, папочка. Я знаю, нам нельзя уходить с чердака, но мамочке плохо, и я не знаю, как ей помочь. Я слышу, что они на улице, иногда они проходят мимо, а иногда, похоже, пытаются прорваться внутрь, мне кажется, Рик, тоже там? — Джим! Джим! — Джим заговорил тихо и отстраненно. — Пауэрург Фишер, потом налево на Плэд-стрит, последний дом слева. Он представлял, как Дэнни сидит на чердаке и плачет. — Папочка, ты обещал, что позвонишь, мне страшно, и я не знаю, что делать. — Плат-стрит! — объявила Френки, повернув машину. Она ехала мимо выстроившихся аккуратными рядами домов, каждый из которых был таким же, как соседний, отличаясь только цветом ставен или висящих в пустых окнах занавесок. — Приехали! — Она припарковала Хамви, но выключать двигатель не стала. «Я люблю тебя больше Человека-паука, больше Пикачу, больше Майкла Джордана, больше бесконечности, папочка!» Джим открыл глаза. «Больше бесконечности, Дэнни. Папочка любит тебя больше бесконечности». Он открыл дверцу. Мартин поднялся было следом, но Джим положил руку ему на плечо. «Нет», — твердо заявил Джим, покачав головой. «Оставайтесь с Фрэнки, друг мой». Прикройте лучше меня отсюда. Убедитесь, что у нас будет возможность бежать. Сжимая плечо мартин он сделал паузу, а потом поднял голову и принюхался. Этот город полон мертвых, Мартин. Вы чувствуете? Да, признал Мартин. Но тебе понадобится помощь. Что если я благодарен за все, что вы сделали для меня и для Дэнни, но некоторые вещи я должен сделать сам? — Я боюсь, Джим. Боюсь того, что ты можешь обнаружить. — Я тоже. Поэтому мне и нужно быть одному, хорошо? Мартин неохотно кивнул. — Хорошо, Джим. Мы будем ждать вас здесь. Фрэнки перегнулась через сиденье и вытащила одну из винтовок. Зажав ее между ног, оглянулась и посмотрела в зеркало заднего вида. — Все чисто, — сообщила она. — Лучше поторопись. Джим кивнул. Мартин тяжело вздохнул. — Удачи, Джим. Мы будем здесь. — Спасибо. — Спасибо вам обоим. Набрав воздуха в грудь, он отвернулся и направился через улицу. Ноги налились свинцом. Он шел будто во сне. Больше бесконечности. Дэнни... Он бросился к дому бегом, застучав ботинками по тротуару, свернул во двор, запрыгнул на крыльцо и вынул из кобуры пистолет. дрожащей рукой взялся за ручку двери. Оказался не запертый. Джим медленно повернул ручку и, позвав сына по имени, вошел в дом. Они сидели в темноте и ждали. Мартин не замечал, что затаил дыхание, пока Джим не скрылся за дверью. Фрэнки еще раз оглядела улицу, проверяя, не подбираются ли к ним мертвяки. «Что теперь?» «Будем ждать», — ответил пастор. «Будем смотреть в оба и ждать, пока они не выйдут». Ночной воздух похолодел, и сквозь разбитое стекло просвистел ветер. Фрэнки содрогнулся. «Скажите, преподобный, вы правда думаете, что его сын жив?» Мартин следил за домом. «Надеюсь, что да, Фрэнк». «Надеюсь». «Я тоже». «Мне кажется...» Она осеклась и снова оглядела улицу и ближайшие дворы, а затем подняла винтовку. «В чем дело?» — спросил Мартин. «Чувствуете запах?» «Они приближаются». Мартин приоткрыл окно и вдохнул, а уже в следующую секунду поморщился. «Они как-то поняли, что мы здесь. Они за нами охотятся. Что будем делать?» «Ждать. Больше нам делать особо и нечего». Они снова умолкли, продолжив следить за молчаливыми домами вокруг. Мартин снова посмотрел на дом Дэнни, затем принялся стучать дрожащими ногами и хрустеть в темноте костяшками пальцев. «Перестаньте!» «Извини!» В голове у него зараились отдельные стихи из Библии, и Мартин сосредоточился на них, лишь бы не думать о том, что происходило сейчас в доме. «Блаженный миротворцы, Иисус Спаситель, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, и на третий день Он воскрес из мёртвых.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 сын своего единородного, он воскрес из мертвых. Сына своего единородного, он воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых. Вдруг тишину разорвал выстрел. За ним последовал крик. Далее снова наступила тишина, а потом раздался второй выстрел. И все эти звуки доносились из дома. — О, Боже! — простонал Мартин. — Фрэнки, это Джим кричал. — Уверены? — Как по мне, это вообще не было похоже на человека. — Это был он. — Я уверен. — Так что будем делать? — Не знаю. — Я не знаю. — Нет. — Ну нахрен! Идем-ка, преподобный! Они выскочили из Хэмви с оружием наготове и в этот момент ветер донес до них первые крики нежити. Зомби уже показались в конце улицы, а в домах начали открываться двери. «Посмотри, сколько их!» — у Мартина надломился голос. Фрэнки целилась и стреляла, но зомби становилось все больше. «Вперед!» — крикнула она, и они побежали к дому посмотреть, что случилось с их другом. В небе над ними светила только что взошедшая луна. Она смотрела на зеркальное отражение самой себя, холодной и мертвой.